Глава 17. Полечка, я долго говорить не могу, но не могла не справиться. Как у тебя дела? К такому участию я совсем не привыкла, чтобы кто-то справлялся о моем житье-бытие едва ли не каждый день. Спасибо, что позвонили. Пальцы до боли впивались в чехол прижатого к уху телефона. У меня все хорошо, в порядке. Тетка промолчала. «Ну, я рада слышать. Только уж извини, не поверю. Голос у тебя несчастный». За участие я ей была безмерно благодарна. Но обсуждать с Еленой подробности своей брачной ночи нет уж. «Увольте». «Нет, правда, все хорошо. Наверное, я просто еще не отошла от вчерашнего. Устала». Я даже сквозь трубку чуяла, как ей хотелось задать крайне щепетильный вопрос. Должно быть, моя участливая родственница вообразила, что нелюбимый жених силой затащил меня в постель и обязательно надо мной надругался. Вот бы она удивилась, услышь, что я отослала его к любовнице, а он взял и послушался. Согласие между супругами — залог счастливой семейной жизни. «Ну, хорошо», — сдалась она, и я облегченно перевела дух. «Хорошо. Со временем все наладится» и я еще вот что подумала понемногу буду тебя с семьей знакомить вот увидишь ты сразу увереннее себя почувствуешь да и будет к кому обратиться в случае чего в случае чего интересно но я не стала развивать эту тему поблагодарила и на этом мы попрощались слезы снова запросились на глаза, но я приказала себе не раскисать тем кому посчастливилось не жить сиротой своего детства не смогут прочувствовать каково это Быть совсем одному на белом свете. Приспособиться, конечно же, можно. Ко всему в этой жизни можно привыкнуть. Выстоять, вытерпеть, выжить. Но желает ли кто-нибудь себе такой жизни? И когда вдруг случается настоящее чудо, родной человек, обещающий о тебе позаботиться, мало кто оттолкнет руку помощи. Я вот не смогла. К тому времени магазинчик, где я проработала три года, закрывался из-за убытков. Из съемной квартиры меня гнала надумавшая ее продавать хозяйка. Из чернейшей безнадеги я шагнула прямиком в сказку. Только оказалось, что сказка эта жестокая, и за любое добро придется платить. Внучка богатого человека, окруженного врагами, сама становится целью. Чтобы не пасть жертвой чужих заговоров, я согласилась стать жертвой несчастливого брака. Равноценный обмен? Я не знаю. Я просто вновь занимаюсь тем, чем занималась всю свою жизнь: вы жи, ва-ю. И в нынешней жизни, и в прошлой. А прошлая жизнь. Прошлой жизни у меня попросту больше не было. И тут снова эти разговоры. Мне снова протягивают руку помощи. Но руку помощи ли? Я сунула телефон в карман домашних брюк и встала с софы. От этих мыслей начинала болеть голова и заурчала в желудке. Завтрак насытить меня не успел. Спасибо теплой компании и увлекательной застольной беседе. Вот так я и поняла, что заставит меня отвлечься. На кухню я почти кралась, очень надеясь, что по дороге не столкнусь нос к носу с, с супругом. Мне еще только предстояло привыкнуть называть его так про себя. Мне повезло. До места назначения я добралась без приключений. Добралась и увидела... это... Я не могла знать, что сегодня готовился какой-то особенный ужин. Это позже мне объяснили, что Ирина Геннадьевна планировала порадовать молодых настоящим пиршеством на двоих. Она, конечно, не знала, что необходимость общаться молодым вряд ли скрасил бы даже королевский пир. В одном из ощутимо прохладных кухонных помещений на идеально чистом рабочем столе высилась затейливая пирамида из крохотных, должно быть, бисквитных кубиков со странным золотистым напылением. Рядом стояли пиалы с дополнительными украшениями. и Я глазела на пирамиду, позабыв обо всем. Вот это называется мастерство. Я бы... я бы тоже хотела уметь делать такое. Нет, не так. Я хочу научиться делать такое. Катарсис. Едва слышно пробормотала я, отважившись только на то, чтобы понюхать уголок пирамиды. Пахло густым и бархатистым шоколадом. Рот мой наполнился слюной, и я поспешила прочь из помещения, пока не дошло до греха. Управляющей поблизости не наблюдалось, но одна из приветливых девчонок настояла собрать мне бутерброд. Она меня знала по имени, я ее впервые видела. «Спасибо, спасибо, только я не знаю, как вас зовут». От неловкости я покраснела. «Марина», — улыбнулась она и помчалась выполнять обещанное. Кухня гудела, а все, кто встречался мне на пути, округляя глаза, сбивчиво интересовались, ничего ли не случилось. Да, наверное, хозяева сюда редко заглядывали, но я себя хозяйкой не чувствовала. Думаю, мне простят мою вольность. Проглотив бутерброд, я продолжила свое путешествие, и, наверное, только царившая тут суета позволила мне добраться до святая святых, я добрела до владений шеф-повара. О чем я тогда и не подозревала. Но меня оперативно и эффектно просветили, когда я засмотрелась на одну из миниатюрных блестящих кастрюлек, притаившихся на длинном столе рядом с плитой. Истошный крик от порога едва не остановил мое сердце. — Куда? Куда полезла идиотка?